Двести тридцать в т о р о мая п я т н а д ц а т Если в домашнем быту утвержден контроль над каждым произносимым словом, то везде, где бы это ни было, этот контроль продолжает действовать. Учит жизненные уроки сдержанности речи, указывая, сколь вредно многословие, когда не нужно е говорится. Очень неполезно убеждение, что надо говорить извежливости. Право лучше промолчать, чем разрушать с е б я болтливость. ю Пусть уж лучше говорит собеседник, если не может себя удержать от слов излишних. о л е з не помолчать о б ю д н о но Для такого молчания требуется звуче, и и тогда оно благодетельно. Сдержанность с р е ч и особенно ценное качество йога. Люди страдают многословием, а за слова приходится отвечать. Мудрое собеседование не есть болтливость, оно плодоносно е с л и д о п у щ е н о я в л е н и е исчерпности.